От автора. «Память — странная штука. Когда я только начала писать мечты темнокожей девочки, на меня нахлынули воспоминания о детстве в Гринвилле и короткие, как вспышка, и длинные истории. О каких-то я не вспоминала годами, а какие-то не забывала никогда. Когда я начинала записывать все это, внезапно поняла, как сильно соскучилась по югу. И тогда впервые за много лет я вернулась домой. Увиделась с двоюродными братьями и сестрами, которых не видела с детства. Снова услышала истории, которые много раз рассказывала мне бабушка. Побродила по знакомым местам, которые стали другими, но так и остались местами, где прошло мое детство. Это было радостное и вместе с тем грустное путешествие. Жаль, что я не могла пройтись по тропинкам моего детства вместе с мамой, дедушкой, дядей Робертом, тетей Кей и бабушкой. Все они уже покинули этот мир. Поэтому по знакомым местам я бродила одна. И все же мне все время казалось, что мои родные рядом, какой неизгладимый след оставили они в моей душе. И именно об этом моя книга. В ней мое прошлое, мои родные и близкие, мои воспоминания, моя история. Я знала, что не смогу писать о юге, не написав о Багаю. И хотя я была совсем крошкой, когда мы жили там, мне помогала моя бесценная тетя Ада Адамс, которая занимается генеалогией и историей нашей семьи. Она была моей палочкой-выручалочкой. Так много пробелов в моей памяти удалось заполнить благодаря ей. С тетей Адой я снова побывала в Колумбусе. Когда я писала эту книгу, вместе с семьей приехала в вагаю Тетя Ада устроила нам путешествие по подземной железной дороге, показала могилы бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, рассказала мне много из истории семьи, чего я не знала, потому что была тогда слишком мала. Тетя Ада не только открыла мне прошлое, она помогла понять настоящее. Меня часто спрашивают, откуда берутся мои истории. Теперь я понимаю, что я продолжатель. Я приняла эстафету. Моя тетя — великолепный рассказчик, как и мама, и бабушка. А история семьи, которую открыла мне тетя Ада, богатая история, моя история, вызвала во мне чувство гордости и одновременно заставила задуматься. Те, кто жил до меня, Так много сделали, чтобы мне жилось легче в этом мире. Теперь мой долг — сделать мир лучше для тех, кто придет после меня. И пока я помню об этом, я буду продолжать делать то, для чего я пришла в этот мир. В процессе создания этой книги при любой возможности вмешивался мой отец Джек Вудсон. Даже сейчас, когда я говорю об этом, я улыбаюсь, потому что мой отец — всегда умел меня рассмешить. Хочется верить, что его чувство юмора передалось и мне. Мы не виделись много лет, а когда встретились, мне было 14. И словно элемент пазла свалился с неба и упал именно туда, где ему следовало быть. Мой папа — именно та недостающая часть пазла. Моя подруга Мария также помогла мне в работе, без нее я бы не вспомнила многие эпизоды и случаи. Маленькими девочками мы часто говорили, что когда-нибудь станем старушками и будем сидеть рядом в креслах-качалках, вспоминать наше детство и смеяться. Нашей дружбе почти 50 лет, и друг для друга каждая из нас до сих пор моя подруга навеки. И я хочу, чтобы каждому жизнь подарила бы свою подругу навеки. Но в конце концов я все же осталась один на один с мечтами темнокожей девочки. Внимательно перечитывая записи, пытаясь взглянуть на саму себя как писатель, чего я никогда не делала раньше. Меня часто спрашивают, было ли мое детство тяжелым. Думаю, моя жизнь была очень сложной и очень насыщенной. Оглядываясь назад, я понимаю, что это была самая обычная и в то же время удивительная жизнь. Вряд ли она могла быть иной. Знаю это совершенно точно. Знаю, что мне посчастливилось родиться в то время, когда мир кардинально менялся и довелось быть в гуще этих изменений. Знаю, что меня всегда любили и продолжают любить. И разве я могу просить о чем-то еще?